Глава 3. Ррр, прорычал Линскип, потрясая пачкой документов, которую он держал в руке, так что они загремели словно сухие листья или кости скелета. Очень выразительно, нахально заметил я, вытаскивая сигару из карманного портсигара, но с минимальным содержанием информации. Вы не могли бы высказаться более определённо? Я чипнул кончики сигары без какого-либо хруста, превосходно. Вы знаете, во сколько миллионов обошлась ваша волна преступности. Экономика Каматы не пострадает ни на йоту, сказал я. Правительство возместит потери, понесённые пострадавшими учреждениями, а потом в свою очередь вычтит ту же сумму из своих ежегодных платежей спецкорпусу. у которого всё равно больше денег, чем он может изтратить а теперь оцените полученные взамен выгоды масса волнений для населения увеличение тиражей газет упражнения для засидевшихся соблюстителей порядка а это уж само по себе интересная история так же как и полевые манёвры доставившие огромное удовольствие всем участникам Чем убежаться им, бы, наоборот, следовало выплатить нам гонорар за то, что мы сделали возможным все эти волнующие вещи. Я зажёг сигару и выпустил большое облако дыма. Не умничайте вы, старый мошенник. Если бы я выдал вас и вашу новобрачную и властям каматы, вы ещё 600 лет были бы ещё в тюрьме. Но это малы шансов, Инскип. Вовсе так не хватает хороших полевых агентов. Мы его нужны больше, чем вы нам. Так что считайте эту накачку законченной и переходите к делу. Я уже понёс наказание. Я оторвал от пиджака пуговицу и бросил ему её через стол. Вот, срываем ордена и понижаем в звании. Я Арионов. Следующее дело. С последним явно симулированным рычанием он отправил документы в мусорную корзину. И взял большую красную папку, которая угрожающе загудела, как только он прикоснулся к ней. Отпечаток его большого пальца обезвредил взрыватель прибора безопасности, и папка раскрылась. Здесь у меня имеется совершенно секретное и особо важное задание. Разве мне доставались какие-нибудь другие? Оно также исключительно опасный инскип. Вы втайне завидуете моей красивой внешности и желаете моей смерти. Бросьте инск립, кончайте спаринг и дайте мне узнать, в чём дело. Мы с Ангелиной управимся с ним лучше, чем все остальные ваши агенты, престарелый и слабоумный. Это работа для вас одного. Ангелина, ну, это лицо его покраснело, и он принялся внимательно изучать досье. Вот это да. Он воскликнул Яинский: "Убить соговоря с грозный начальник тайная власть в сегодняшней галактике, и он не может произнести слово беременна. А как насчёт младенца?" Погодите-ка. Секс, вот в чём дело. Выкраснейте при мысляннем, но ну быстро скажите слово секс три раза. Это пойдёт вам на пользу. Заткнитесь, Дигрис", прорычал он. По крайней мере, вы хоть женились наконец на ней. Это свидетельствует, что в вашей гнивосной сущности есть ещё капля честности. Она останется. Вы сами отправитесь на это задание. Оно для одного человека, вероятно, оставить её вдвой. Она ужасно выглядит в чёрном. Так что вам не удаётся так легко отделаться от меня, говорите. Поглядите-ка на это. Сказал он, вынимая из папки катушку с плёнкой. И вставляю её в прорезь стола. С потолка упал экран и в помещении потемнело, начался фильм. Камера была ручная. Цвет временами пропадал, и вообще фильм был снят крайне непрофессионально. Но это был самый лучший любительский фильм, какой я когда-либо видел. В аутентичности его не могло быть никаких сомнений. Кто-то вёл войну. Был солнечный день. На небе белые пучки облаков на глубоком фоне, а среди них чёрные кляксы противовоздушного огня. Но огонь не был массированным, и его было недостаточно, чтобы помешать приземлиться низколетящим десантным судам. Это был средних размеров космопорт с зданиями на заднем плане и несколькими грузовыми кораблями поблизости. Над ними ревели другие воздушные суда, а взрывы бомб достигали небес. арвались они на том, что должно было быть оборонительными позициями. До меня только сейчас дошло невозможность всего, что происходило. Это же космические корабли, пробурчал я. И космические транспортные суда неужели существует тупоговое правительство настолько глупое, чтобы думать, будто оно может приуспеть в межпланетной войне? Что случилось после того, как они проиграли? И как это затрагивает меня? Фильм кончился, и свет зажёгся снова. Инскип сплёл пальцы рук лежащих на столе и злобно посмотрел сквозь них. К вашему сведению, мистер Всезнайка, это вторжение было успешным, так же как и другие до него. Этот фильм был снят контрабандистом Одним из наших последних осведомителей его корабль оказался достаточно быстрым, чтобы смыться во время боя. Это застало меня в расплох. Я глубоко затянулся сигарой, обдумывая то малое, что знала межпланетных военных действиях. Малое, потому что такие вещи просто напросто не удавались. Разве что когда местные условия были очень уж подходящими, ну скажем солнечная система с двумя обитаемыми планетами если одна планета отсталая а другая промышленно развитая то на примитивную можно успешно вторгнуться однако этого нельзя сделать если те выставят хоть какую-то постоянную оборону к тому же взаимосвязь пространства и времени делает такого рода военные действия попросту непрактичными когда каждый солдат Оружие и паёк приходится поднимать из гравитационного колодца планеты и перевозить через космос. Расход энергии становится чудовищным, спрос на транспорт невозможным, а стоимость невероятной. Если же к тому агрессор сталкивается при высадке с решительным противодействием, то вторжение попросту становится невозможным. Это внутри солнечной системы. где планеты по галактическим масштабам практически соприкасаются, мысль о военных действиях между планетами различных звёздных систем ещё более невероятна. Но однако то, что я видел, ещё раз доказывало, что нет ничего невозможного принципиально, если люди захотят взяться за это достаточно энергично, а такие вещи, как насилие, война и кровопролитие, всё ещё имеют страшную привлекательность. для таящегося насилиественного потенциала человечества. Несмотря на длительный период мира и стабильности, у меня возникла мысль, внезапная и угнетающая. Вы говорите, что было совершено успешное межпланетное вторжение? Так, спросил я, больше чем одно, когда он это говорил, его лицо украшала нехорошая улыбка. А вы и Лига Хотите видеть эту практику прекращённой? Так, прямо в точку, Джим, мой мальчик. А я тот сысунок, которого выбрали для этого поручения. Он протянул руку, взял сигару из моих пальцев и бросил её в пепельницу, а затем торжественно пожал мне руку. Это твоя задача. Вступай туда и победи. В такие минуты шеф предпочитал обращаться ко мне на ты. Я вырвал руку из его предательского пожатия, вытер пальцы о штанину и снова ухватил свою сигару. Я уверен, что вы позаботитесь о том, чтобы мне были обеспечены самые лучшие похороны, какие только может позволить себе корпус. А теперь, несблаговолитель, вы выжити из себя несколько деталей, или вы предпочтёте завязать мне глаза и выстрелить мной в односторонней грузовой ракете? Спокойствие, мой мальчик. Спокойствие. Ситуация представляется совершенно ясной. Об этом мало говорилось в средствах массовой информации из-за окружавшей эти вторжения определённой политической смутности плюс жестокой цензуры рассматриваемых планет. Согласно нашей реконструкции, очень хорошие люди погибли, добывая эту информацию. Ответственность за это несёт планета Клизанд, третья планета в системе Эпсилон Индейца. Вокруг этого солнца вращаются по своим орбитам около двух десятков планет, но только три из них пригодны для обитания и обитаемы. Клизанд прибрал к рукам две братские планеты несколько лет назад. Но мне сочли нужным быть тревогу. По настоящему мы встревожились, когда стало фактом, что они увеличили размах межзвёздные завоевания, считавшиеся до этого невозможными. Они завоевали ещё пять планет в близлежащих системах и, кажется, задумывают о большем и лучшем. Мы не знаем, как они это делают, но они, кажется, научились это делать. У нас есть агенты на завоёванных планетах, но они узнали очень малося, но Было принято решение. Заверю тебя на самом высоком уровне, ты встал бы и отдал честь, еслиб я назвал тебе имена некоторых участвующих в этом людей, что мы должны отправить человека на Клизонт, докопаться до корней проблемы в стодии Сена и разрубить Гордиев узел. Я думаю, Что эта идея самоубийственна, даже если не принимать во внимание содержащуюся в ней смешную и отвратительную метафору. Вместо этого мы могли бы ты отправишься. От этого тебе никак не открутиться скользкий джим. Я всё же попытался. Но ничего не вышло. Мне дали копию всех имеющихся материалов. Запись языка на коруглоловного мозга и отмычку к красному кораблю разведчику, который должен был доставить меня туда. Мрачно вернулся я в нашу квартиру, где Ангелина уж став заниматься своими волосами металл и нож в установленную противоположной стены мишень размера с голову. Даже нижним броском после быстрого выхватывания клинка из ножна на безошибочно поражало чёрное пятно любого глаза. "Дай-ка я повешу фото Инскип", предложил я. "Оно будет более интересной мишенью для тебя. Всё же какое-то удовлетворение ты получишь. Этот злой старик посылает моего мужа на задание. Этот старый грязный козёл добивается, чтобы меня убили. Задание настолько секретно, что я не могу рассказать о нём ни одной живой душе, а особенно тебе. Так что вот документы, прочитай их сама. Пока она была занята этим, я сунул запись клизанского языка в штамп-машину. Такая машина переписывает материал прямо на кору головного мозга без скучного и отнимающего много времени любого учебного процесса. Первая сессия займёт примерно полчаса, после чего последует дюжина подкрепляющих сессий. К концу я заговорю на этом языке, заработав дополнительную адскую головную боль от твоего электронного щепони моих синапсов. Однако, пока машина работала, обучающийся пребывал в полной бессознательности, а я именно этого и ждал. В данный момент Я надвинул шлем на уши, устроился на кушетке и нажал кнопку. Прошло какое-то время. И Ангелина осторожно сняла с меня шлем и в тот же миг вручила мне пилюлю. Я проглотил её, после чего держал глаза закрытыми, пока не иссякла боль. Ясхие губы поцеловали меня. Они пытаются убить тебя, но ты им не позволишь. Ты посмеёшься над ними и победишь. О, в один прекрасный день займёшь место Энскип. Я чуть приоткрыл глаз и увидел торжествующее выражение на её лице. Вернёшь домой со щетом или на щете? Грудь в крестах или голова в кустах? Ты будешь беспокоиться обо мне всё время. Но а таква уж участь женщин? Я, разумеется, не могу стоять на пути твоей карьеры. Я не знал о ней. когда ты мне только что не сообщил, и сделаю всё, что смогу, чтобы помочь тебе. Ты не сможешь отправиться со мной по очень важной и упирающей причине. Я это знаю, но в душе я всё время буду с тобой. Как ты собираешься высадиться на эту планету? Подниму с на борт своего сверхшустрого корабля исследователя. Быстро минои радарный экран ворвусь в атмосферу и Эти дары с плётноаты мы. Вот почитай-ка этот рапорт. Его написал уцелевший из последнего корабля, попробовавший такой подход. Я прочёл рапорт. Он производил крайне гнетущее впечатление. Я шурнул его обратно в кучу других. Предупреждению внял. Похоже, что эта планета милитаризована до предела. Держу пари, у них даже домашние животные носят мундиры. переть вот так напролом это значит подходить к ним на их собственных условиях конкурировать с ними в области, где они лучше всего организованы а вот против чего они не организованы так это против маленького обмана изящного воровства гладкого подходца прикрывающего хитрую атаку проскользнуть проникнуть действовать и искоренять Мне это что-то начинает не нравиться, нахмурилась моя любовь. Ты позаботишься о себе, Джим. Я не думаю, что беспокойство пошло бы мне сейчас на пользу. Если ты желаешь беспокоиться, то беспокойся о судьбе этой несчастной планеты, на которую спустились с кольского Джима. Её завоеванием конец. Можно считать, что с ними покончено. Я звонко поцеловал её и вышел. Моя голова была высоко поднята, плечи расправлены. Я очень желал хоть на минуту, хоть на одну десятую секунды быть столь уверенным в себе, как разыгрывал задание будет очень тяжёлым.